Глава пятнадцатая Я медленно открыл глаза, чувствуя, как тяжесть постепенно покидает мое тело. Воспоминания схватки с гигантским растением и отравления его ядом нахлынули на меня, заставив вздрогнуть. Осторожно, стараясь не делать резких движений, я приподнялся и осмотрел себя. К моему удивлению и облегчению, все было в порядке. Раны, нанесенные острыми стеблями чудовищного растения, затянулись, оставив лишь тонкие белесые шрамы, которые, как я знал, потом со временем рассосутся. Я провел рукой по груди, ощущая, как внутри меня без проблем циркулирует духовная энергия. Кажется, мне удалось полностью очиститься от яда, прежде чем я потерял сознание. Тут я не мог утверждать с большой уверенностью, так как последние мгновения были для меня как в тумане. Оглядевшись вокруг, я увидел бесформенную массу мертвого растения, распростертую на каменном полу пещеры. Его некогда могучие стебли теперь безжизненно свисали, а огромный бутон, служивший ему пастью, был разорван моим последним ударом. Зрелище одновременно завораживающее и отталкивающее. Мой взгляд скользнул по обломкам камней, заполнившим большую часть пещеры. Где-то там, под этими завалами, должно быть лежало тело кристаллического молотохвоста. Я вздохнул, понимая, что его ядро могло бы стать ценным приобретением. Однако мысль о том, чтобы потратить несколько дней на разбор завалов, казалась непривлекательной. У меня не было ни времени, ни сил на такую работу. К тому же на шум явно могут нагрянуть и другие духовные звери. Вообще чудо, что они не появились, пока я был без сознания. Видимо, прошло не так много времени. Внезапно в моей голове вспыхнуло воспоминание о том странном видении, которое появилось перед тем, как я потерял сознание. «Храм среди гор и текст техники безоблачного неба». «Тираническая сфера?» — произнес я вслух, пытаясь вызвать в памяти точные слова. «Техника, покажи мне этот текст!» Я закрыл глаза, сосредоточившись и пытаясь мысленно призвать знакомые строки. Но ничего не происходило. Безоблачное небо молчало, словно издеваясь над моими попытками. «Да покажи же!» — воскликнул я в отчаянии, но ответом не была лишь тишина подземелья. Я нахмурился, пытаясь понять, что происходит. «Может быть, это видение было всего лишь бредом, вызванным ядом растения? Но нет, я был уверен, что действительно видел величественный храм и текст техники. Они казались слишком реальными для простого бреда. Будь то это не видение...» «А воспоминания?» Что-то похожее я видел, когда взял в руки клинок Лунарис. Тираническая сфера. Эта мысль не давала мне покоя. Я вспомнил все, что знал о ступенях возвышения из книг «Школы лунной поступи». Насколько мне было известно, высшей сферой на континенте считалась императорская. Ею обладали лишь главы пяти великих сект. Может, еще кто-то вроде отшельников, но о них ничего не известно. Для большинства практиков эта ступень была уже недостижимой. Тираническая же сфера была лишь легендой, мифом о котором рассказывали в любой непонятной ситуации, так же как тот богатей перед храмом утраченных сфер. Конечно, это было создано практиками древности, что открыли в себе тираническую сферу. Кто же проверит подобное? На деле же, после изучения храма я вряд ли могу сказать, что это было действительно так. Однако эта мысль одновременно пугала и будоражила меня. Неужели мне нужно будет достигнуть этой сферы? Путь, лежащий впереди, казался бесконечным. Продвинутая сфера, истинная, духовная, земная, небесная и, наконец, императорская. Каждая из них требовала годы, десятилетия упорных тренировок и совершенствования. Все же, чем дальше развиваешься, тем сложнее. К тому же в каждой из сфер нужно зажечь по девять звезд. Я покачал головой, отгоняя эти мысли. Сейчас не время думать о далеком будущем. Нужно сосредоточиться на настоящем и найти выход из этого подземного лабиринта. Поднявшись на ноги, я смотрел пещеру более внимательно. В стенах виднелось шесть темных проходов, уходящих в неизвестность. Каждый из них мог вести к спасению или к новым опасностям. Ну что ж, выбор невелик. Тяжело вздохнув, я выбрал один из тоннелей наугад и направился в его темные глубины. Клинок лунарис, который я держал наготове слабо светился, освещая мой путь. Дни слились в один бесконечный поток блужданий по подземным коридорам. Я потерял счет времени, ориентируясь лишь по своим внутренним ощущениям и периодам отдыха. Иногда мне попадались небольшие источники воды, что позволяло поддерживать силы. Еду же я брал из пространственного кармана. Путешествия с фином научили меня держать немалый запас при себе. Почти все тоннели заканчивались тупиками, заставляя меня возвращаться и выбирая новый путь. Изредка я сталкивался с духовными зверями, обитающими в этих пещерах. Большинство из них были не слишком сильными. Мелкие кристаллические грызуны, слепые летучие мыши с острыми, как бритва, крыльями, светящиеся твари, напоминающие помесь крота и пса. Сражения с ними были скорее досадной необходимостью, чем реальной угрозой. На исходе шестого дня, или того, что я считал шестым днем, я вошел в последний неисследованный тоннель. Уже почти отчаявшись найти выход, я вдруг почувствовал легкое дуновение свежего воздуха. Сердце забилось чаще от предвкушения. Пройдя около пяти часов, я услышал отдаленный шум воды. Звук становился все громче по мере моего продвижения вперед. Наконец тоннель расширился, и я вышел к подземной реке. Быстрый поток черной воды рассекал пещеру надвое. Его шум эхом отражался от каменных стен, создавая почти гипнотический эффект. Но мое внимание привлекло нечто другое. На противоположном берегу виднелся вход в еще одну пещеру, закрытой огромной круглой деревянной дверью. Я прищурился, всматриваясь в детали. Даже с этого расстояния было видно, что дверь покрыта странными письменами, которые, казалось, светились слабым голубоватым светом. Не теряя ни секунды, я применил технику танца ветра, чтобы перепрыгнуть через бурный поток. Приземлившись на другом берегу, я подошел к двери, чтобы рассмотреть ее поближе. Дверь была огромной, не менее трех метров в диаметре. Древесина, из которой она была сделана, казалась невероятно старой, но при этом не носила никаких следов гниения или разрушения. Я провел рукой по ее поверхности и почувствовал, как по коже пробежали мурашки. Дверь была буквально пропитана духовной энергией. Письмена, покрывавшие всю поверхность двери, были мне незнакомы. Они не походили ни на один из известных мне языков. Не то чтобы я знал их большое количество, но тем не менее. Я попытался толкнуть дверь, но она даже не шелохнулась. Попробовал снова, приложив больше сил, но ничего. Дверь стояла как вкопанная. Разочарованно, выдохнув, я отступил на шаг и задумался. Может быть, эту дверь можно открыть с помощью духовной энергии? Я сконцентрировался, направляя поток цив в свою ладонь и снова коснулся двери. Ничего не произошло. «Ладно», — процедил я сквозь зубы. «Раз по-хорошему не хочешь...» Я отступил на несколько шагов и призвал технику потока тысячерек. Огромная водяная змея материализовалась рядом со мной, готовая к атаке. «Вперед!» — скомандовал я, и змея устремилась к двери. Удар был настолько мощным, что я почувствовал, как задрожал пол пещеры. Но когда водяные брызги осели, я с изумлением увидел, что дверь осталась невредимой. Ни царапины, ни даже следа от удара. «Будь-то ничего и не было!» «Демоны тебя побери!» выругался я, чувствуя, как нарастает раздражение. Ведь это был, возможно, единственный выход из этого треклятого лабиринта, который меня уже изрядно утомил. Я подошел ближе, внимательно вглядываясь в письмена. Может быть, в них скрыт ключ к открытию двери. Я провел пальцами по символам, пытаясь уловить хоть какой-то смысл. Буквы хоть и были знакомыми, но слова абсолютно бессмысленны. Словно кто-то засунул их в мешок, а потом рассыпал по краю двери без особого порядка. Но, всматриваясь в них чуть дольше, меня вдруг осенило. Я наклонил голову на бок, и символы вдруг обрели смысл. Они были написаны задом наперед. «Ну, конечно!» – прошептал я, чувствуя, как по спине пробежал холодок возбуждения. Теперь, когда я понял этот трюк, символы начали складываться в слова, а слова в предложения. Я медленно читал, стараясь не упустить ни одной детали. «Путник, ищущий знаний, внемли словам древних. Чтобы открыть врата, ты должен пройти испытание. Следуй пути воды, что течет сквозь камень. Начни от истока и дойди до устья, не прерывая потока. Лишь тогда врата откроются перед тобой». Я отступил на шаг, обдумывая прочитанное. Это была загадка. Ключ к открытию двери. Но что она означала? Я снова посмотрел на дверь и тут заметил то, чего не видел раньше. Среди символов виднелась тонкая линия, почти незаметная на фоне узоров. Она начиналась в верхней части двери и извивалась, спускаясь вниз. «Следуй пути воды, что течет сквозь камень», — повторил я. Очевидно, эта линия и есть путь воды. Нужно направить духовную энергию по этой линии от начала до конца, не прерывая потока. Я глубоко вдохнул, сосредотачиваясь. Это будет непросто. Линия была длинной и извилистой, и малейшая ошибка могла привести к неудаче. Да и кто знает, как себя поведет дверь в таком случае. Закрыв глаза, я положил палец на начало линии и начал медленно направлять поток водной ЦИ. Я чувствовал, как энергия течет по невидимому каналу, следуя изгибам и поворотам. Пот выступил на моем лбу от напряжения. Каждый сантиметр давался с трудом, требуя полной концентрации. Все же нужно обладать немалым контролем над стихией, чтобы быть способным вот так провести ее без малейшего огреха. Несколько раз я чуть не сбился, когда линия резко меняла направление, но каждый раз мне удавалось восстановить поток. Наконец, спустя то, что показалось вечностью, мой палец достиг конца линии. Я выдохнул, открывая глаза, и в тот же миг дверь начала светиться мягким голубым светом. Раздался глухой звук, похожий на удар гонга, и дверь медленно начала открываться. Я отступил на шаг, готовясь к любым неожиданностям. Когда проход полностью открылся, я увидел небольшое помещение, заполненное полками и сундуками. Воздух внутри был сухим и затхлым, словно эту комнату не открывали много лет. С бьющимся сердцем я шагнул внутрь. Мой взгляд жадно скользил по полкам, ожидая увидеть древние свитки с могущественными техниками или редкие артефакты. Но чем больше я осматривался, тем сильнее росло мое разочарование. Большинство свитков рассыпались в прах от одного прикосновения. Склянки с зельями давно высохли, оставив лишь кристаллизованные остатки на дне. Сундуки, когда я открывал их, оказывались пустыми или содержали лишь трухлявые остатки того, что когда-то могло быть ценными предметами. Здесь должно быть что-то. Хоть что-нибудь. Кому вообще нужно закрывать такой сложной загадкой простое хранилище? Но чем дольше я смотрел на все это, тем больше понимал, что хранилище было очень древним и кажется забытым. Более того, судя по всему, у практика, которому оно принадлежало, был либо маразм, либо вспышки амнезии. Иначе не вижу ни единой причины оставлять любому вторженцу подсказку, как попасть в твое хранилище. Либо он хотел поиздеваться над любым нашедшим это хранилище. Если я буду делать что-то подобное, запечатаю наглухо, без каких-либо подсказок. Я медленно обходил небольшое помещение, разочарованно осматривая полки и сундуки. Казалось, что время безжалостно уничтожило все ценное, что когда-то хранилось здесь. Но вдруг мой взгляд зацепился за нечто необычное. В дальнем углу на одной из полок я заметил небольшой горшок, в котором росло несколько странных растений. В отличие от всего остального в этой комнате, они выглядели живыми и даже процветающими. Их листья были насыщенного зеленого цвета, а стебли казались крепкими и сочными. Я осторожно приблизился, опасаясь, что растения могут оказаться ядовитыми или опасными. Но чем ближе я подходил, тем сильнее ощущал исходящую от них духовную энергию. Это были не простые растения, а настоящие духовные травы. Травы, которые были тут запечатаны неизвестно сколько десятилетий. «Невероятно!» – прошептал я, осторожно касаясь одного из листьев. Он был прохладным на ощупь и словно вибрировал под моими пальцами. Я внимательно осмотрел горшок и заметил, что вокруг него лежал тонкий слой пыли. Остатки других растений, которые давно рассыпались. Казалось, эти выжившие травы каким-то образом впитали силу своих погибших собратьев, став еще сильнее. Эта находка может быть полезной. Я аккуратно извлек горшок с растениями. Такие духовные травы могли стать основой для мощных эликсиров или использоваться для усиления техник. Я бережно поместил их в свой пространственный карман, мысленно благодаря неизвестного практика, оставившего это сокровище. Воодушевленный этой находкой, я продолжил поиски с новым энтузиазмом. Мой взгляд скользил по полкам, пытаясь найти что-нибудь еще ценное среди груд хлама. И тут мое внимание привлек небольшой предмет, лежащий на одной из нижних полок. Это был алхимический тигель, на первый взгляд ничем не примечательный. Его поверхность была покрыта паутиной и казалась потрепанной временем. Но что-то в нем заставило меня присмотреться к нему внимательнее. Таким предчувствиям лучше доверять. Я осторожно взял тигель в руки и тут же почувствовал, как по моим пальцам пробежала легкая дрожь. Несмотря на свой неприглядный взгляд, этот артефакт излучал мощную духовную энергию. Я сравнил его с тигелем, который купил на аукционе, и понял, что этот древний инструмент намного превосходит мой по качеству. Даже немного обидно. «Хитро!» – усмехнулся я, понимая, что создатель этого тигля намеренно сделал его внешний вид непривлекательным. Только настоящий мастер алхимии мог бы оценить его истинную ценность. Я аккуратно очистил тигель от пыли и внимательно осмотрел его. На дне обнаружились едва заметные надписи, которые, вероятно, усиливали его свойства. Я чувствовал, что этот артефакт мог значительно улучшить мои алхимические эксперименты. Просто порой бывает, что возникает чувство, которое не вызывает сомнений. И как раз с ним было именно такое. Продолжая поиски, я наткнулся на небольшую шкатулку, спрятанную за стопкой старых книг. Внутри лежало потертое медное кольцо. На первый взгляд оно казалось совершенно обычным. Но когда я взял его в руки, то почувствовал слабые отголоски стихии. Но какой, мне так и не удалось понять, ведь она тут же растворилась. «Интересно», — пробормотал я, вертя кольцо в пальцах. «Хоть энергия и была слабой, но сам факт ее наличия в столь древнем артефакте говорил о его потенциальной ценности». Я решил забрать кольцо с собой, надеясь в будущем раскрыть его секреты. Ну или в крайнем случае, такой артефакт всегда можно продать или обменять, что также может выручить. Что ж, может тут и не все так плохо, как мне показалось на первый взгляд. Теперь оставалось найти выход. Спустя минуту поисков я заметил, что за одним из стеллажей виднелся край чего-то, что могло быть еще одной дверью. Я отодвинул стеллаж, прикладывая немалые усилия Он оказался неожиданно тяжелым, даже несмотря на мою силу как практика. За ним действительно обнаружилась дверь. Но в отличие от входной, на ней не было никаких формаций или загадок. Просто массивная деревянная дверь, выглядевшая невероятно прочной. Я положил руку на ручку двери и почувствовал, как по телу пробежала волна духовной энергии. Что бы ни находилось за этой дверью, оно явно обладало мощным источником ЦИ. Сделав глубокий вдох... Я потянул дверь на себя. Она открылась тихим скрипом, и в тот же миг мои ноздри наполнил невероятный аромат. Это был запах меда, но не простого, а словно собранного с цветов, растущих в лучших садах мира. Он был сладким, но не приторным, с легкими нотками ванили и чего-то неуловимо экзотического. Аромат окутал меня словно теплое одеяло, вызывая ощущение блаженства и умиротворения. Я невольно прикрыл глаза, наслаждаясь этим божественным запахом. Он пробуждал воспоминания о летних днях, проведенных в цветущих лугах, о сладких фруктах и теплом солнечном свете. Казалось, сам воздух здесь был наполнен жизнью и энергией. Открыв глаза, я шагнул внутрь и замер от изумления. Комната была совсем небольшой, не больше нескольких метров. Но в ее центре росло нечто удивительное. Это был цветок, но такой, какого я никогда раньше не видел. Его стебель был тонким и изящным, словно выточенным из нефрита. Листья, вопреки всем законам природы, были ярко-желтыми, золотистыми прожилками. Они слегка светились, испуская мягкое сияние. Но самым поразительным был сам цветок. Его лепестки были полупрозрачными, переливаясь всеми оттенками. От нежно-розового до глубокого-пурпурного. В центре цветка пульсировала крошечная сфера чистейшей духовной энергии. Я почувствовал, как воздух вокруг меня буквально вибрирует от концентрации Ци. Этот цветок излучал столько духовной энергии, что казалось, будто я стою рядом с маленьким солнцем. Вы обнаружили цветок восходящего солнца. Задание – впитать столько энергии, сколько сможете. И что, ни тебе штрафов, ни саркастичного названия? Текст техники меня слегка озадачил отсутствием наказания. Кто же знал, что я к этому так привыкну, что отсутствие наказания вызовет у меня ступор? Я сделал шаг к цветку, но тут же остановился, опасаясь навредить ему неосторожными действиями. Уж очень хрупким он выглядел. Вместо этого я внимательно осмотрел комнату. Стены были покрыты странными узорами, которые, как я теперь понял, являлись сложной частью многосоставной формации для сохранения энергии. Они удерживали цит цветка внутри, не позволяя ей рассеяться вовне. Мой взгляд метнулся к двери, и я быстро закрыл ее, опасаясь, что даже малейшая утечка энергии может навредить этому удивительному растению. Оставшись наедине с цветком, я почувствовал, как меня переполняет волнение. Это был невероятный шанс. Такая концентрация чистой духовной энергии могла помочь мне не только восстановить силы после недавних битв, но и, возможно, совершить прорыв в культивации. Я уже собирался сесть в позу медитации, как вдруг осознал одну вещь, которая заставила меня нахмуриться. Эта комната была последней в череде пещер. Здесь не было другого выхода. Означает ли это, что я в тупике? что последний тоннель, на который я возлагал такие надежды, оказался также без выхода. Нет, сейчас не время думать об этом. Сначала нужно использовать эту возможность, а выходи, подумаю, позже. Тем более техника подсказывала, как мне следует поступить. Насколько бы она мне не нравилась, но пока что она направляла меня вперед, чтобы я стал сильнее. Я глубоко вздохнул, готовясь начать медитацию, как вдруг мой взгляд упал на потолок комнаты. То, что я увидел, заставило меня застыть на месте. На потолке была вырезана огромная спираль, настолько сложная и детальная, что захватывала дух. Вдоль этой спирали располагались 12 углублений, похожих на небольшие чаши. И пока я смотрел на эту удивительную конструкцию, первое углубление начало медленно наполняться светом. Оно загоралось, словно звезда на ночном небе. Что бы означало это спираль на потолке, Сейчас у меня был шанс, который выпадает очень редко, и я не собирался его упускать.